И помчался прямо через поля. Спустя несколько минут Гуччо уже был на берегу Модры. Он увидел поле, а под яблонями поджидавшую его море. Глава 3 Венчание в полночь. Когда Гуччо вскоре после того, как отошла вечерня, соскочил с седла перед банкирской конторой Толомеи на Ломбардской улице, конь его был весь умыли мыле. Гуччо бросил по воде слуге, прошел через галерею, где стояли прилавки, и, забыв о поврежденном бедре, стал быстро подниматься по лестнице на второй этаж где помещался дядин кабинет. Он открыл двери. В комнате было темно. Широкая спина Робера Артуа заслоняла вечерний свет, льющийся в окно. Артуа обернулся. «Ага, вас, дружище Гуччо, посылает мне само проведение?» Расковая вошедшему объятие, я как раз просил вашего дяди порекомендовать мне расторопного и дельного человека, чтобы немедленно отрядить его в к Жану де Фиен. Но тут требуется осторожность, молодой человек. Добавил он наставительно, словно Гуччо уже дал свое согласие. Добрые мои друзья-дирсоны не дремлют и натравит своих псов на любого моего посланца. «Ваша светлость!» — проговорил Гуччо, еще не отдышавшись от бешеной скачки. «Ваша светлость!» «В прошлом году я чуть было не отдал Богу душу, когда ездил по вашему поручению в Англию. Сейчас я полгода провалялся в постели, возвращаясь из Неаполя, где был по поручению короля. И все эти поездки...» не принесли мне счастья. Разрешите же мне на сей раз отказать вам, ибо у меня есть свои собственные дела, не терпящие отсрочки. Поверьте, вы не пожалеете. Ваши услуги будут щедро оплачены, заявил Рубер. Денежками, которые мне придется вам судить, кротко вставил Толомей, сидевший в темном углу, сложив руки на животе. «Я и за ливров никуда не поеду, ваша светлость!» — воскликнул Гуччо. «А во вартуа особенно!» Роберт повернулся к Толомеи. «Скажите, дружище банкир, слыхаю когда-нибудь подобные речи? Если уж ломбардец отказывается от тысячи ливров, которых я ему, кстати, и не предлагал, значит, тут дело серьезное». Уж не подкуплен ли ваш племянник мэтром Тьерри и забери его, Господь, со всеми потохами Толомей рассмеялся. «Не опасайтесь, Ваша Светлость. Подозреваю, что мой племянник влюблен и даже завоевал сердце одной знатной особы. э, -э, -э, -э, -э. если речь идет о том, чтобы услужить даме... Я отступаюсь и не посетую на отказ. Но мне все равно нужен человек, который выполнил бы известное вам поручение. Есть у меня подходящий человек. Не беспокойтесь, надежный гонец, и он тем вернее будет служить вам, что вас не знает. К тому же монашеское одеяние. «Не так бросается в глаза на дорогах». М -м, «Монах», — проговорил роберт недовольно морщист. «Да? Итальянский монах. М -м, это уже лучше. Ибо, видите ли, Толомеи, я затеваю крупное дело. Коль скоро Людовик запретил моей тетушке могу выезжать из Парижа, Я решил воспользоваться этим обстоятельством и захватить с помощью союзников ее замок Геден, вернее, мой собственный замок Геден.